«Если бы вы видели браслет, который подарил мне шеф, старик в волнении принялся крутить кончик правого улса, не значит ли это, что мы должны готовиться к празднику?» Кэт так насупилась, что у меня пропала всякая охота продолжать болтовню с Джимми. «Пошли!» — сердито сказала секретарша и вытолкала меня в дверь. «Джимми хороший, но здорово постарел. Попытался я объясниться, болтая всякую ерунду. «Такси!» — крикнула Кэт вместо ответа. Лишь третья машина среагировала на ее просьбу и остановилась у тротуара. Моя секретарша буркнула адрес и села рядом со мной, уставившись в окно. «Вы запомнили адрес?» — спросил я спустя десять минут, чтобы хоть как-нибудь растопить лед. «Что-что?» «Адрес Альфредо Росси». Ее лицо снова помрачнело. Если вы имеете в виду то, что имеете в виду, вы жестоко ошибаетесь. Я не была у него в квартире, а вылезла неподалеку от дома и взяла такси. Я была слишком усталой, чтобы запоминать адрес. К счастью, он дал мне визитную карточку, на всякий случай. Если случайно, захотите его навестить, да? Я знал, что этот разговор не доведет до добра, но вел себя словно страдающий от зубной боли человек, который постоянно ковыряет больной зуб. Я пережил нечто подобное. Зуб у меня, правда, не заболел, но взгляд Кэт стал убийственным. Лишь спустя некоторое время, когда мы очутились на узкой улочке, забитой грузовиками, и шофер, включив радио, включил свой репертуар в ругательств, я дождался исчерпывающего объяснения. Я сохранила визитную карточку на случай, если сержант Клей захочет, чтобы я посетила квартиру в России. Остаток пути мы молчали, во всяком случае мы двое. Шофер же помогал себе бранью, проклятиями в адрес городского транспорта, других шоферов, плохих дорог, неосторожных детей, крутых поворотов, неверно установленных знаков. — Подождать? — спросил таксист, когда машина, наконец, остановилась. — Нет, одновременно ответили мы. Это был единственный случай после момента расставания с Клеем, когда мы заняли единую позицию. — Но это не тот адрес, который я вам дала, — сказала секретарша, осмотревшись. Таксист не обратил внимания на ее протест, лишь рукой указал на раскопанную часть дороги, которая начиналась в двух десятках ярдов от машины, и начал разворачиваться. Развернувшись, он махнул нам рукой и скрылся в тумане. — вот ты проклят! — простилась с ним Кэт и сердито топнула ногой. Вокруг ее ног поднялась туча пыли, а облезлая кошка, тащившая из помойки кишки, кинулась прочь с сиплым мяуканьем. «Да, не очень веселенький райончик», — констатировал я, разглядывая развороченную мостовую, облупившиеся стены, закрытые магазины с опущенными шторами, висевшими, как попало, треснутые стекла, мальчишек в бейсбольных перчатках, коробившиеся рекламы товаров, которыми уже не торгуют дрехлые автомобили, появляющиеся и исчезающие в облаках пыли. Двух толстых негритянок с сумками, до половины наполненными продуктами, пьяного с бутылкой в кармане, торговца наркотиками в розовой шляпе, вероятно, украденной в бродячем цирке. Девушку с худыми ногами на высоких каблуках и вязаной мини-юбке. Продавца мороженого, у которого, видно, хорошо шли дела, отчего он распевал мелодичную итальянскую песенку. «В Нью-Йорке есть районы помимо Манхэттена и улицы, кроме Бродвея», — с вызовом бросила Петт и решительно потопала к жилым домам. Ни в одном из них Альберто Росси не проживал. Не потому, что это не соответствовало его положению в обществе, или не вязалось с отменным костюмом, которым он, очевидно, гордился, как откровенно умалчивал у мистера Коломбо о крае, откуда был родом, а по причинам исторического порядка ибо его родители по приезде в Америку довольствовались более чем скромным приземистым домишком, теперь казалось заброшенным, стоявшим на отшибе в стороне от жилого района, куда вела нераскопанная часть улицы. Именно туда и тащила меня Кэт, руководствуясь безошибочным чутьем исследователя. Я вспоминаю, и тогда мостовая была раскопана, а чуть дальше такой маленький домишко, объяснила Кэт самой себе, а заодно и мне. Мы стояли перед входной дверью, закрытым окном со спущенными занавесками, перед помойкой с распахнутой крышкой, поскольку содержимое превышало ее вместимость. На двери была надпись уже стершаяся, относившаяся, скорее всего, к прежним временам, к бывшему хозяину или жильцу, обитавшему здесь до россии. Пришли. Я пожал плечами, это было единственное, что, на мой взгляд, соответствовало моменту, и нажал кнопку звонка. Был слышен звон, но не шаги идущего открывать дверь человека. Я удовлетворенно кивнул, ибо именно это нас и устраивало. Вытащил из кармана связку ключей. «Посмотрите, чтобы никто мне не помешал». Попросил я секретаршу, хотя в этом не было нужды, поскольку никто не смотрел на нас, даже не удостоил взглядом. Я сунул один ключ в скважину, попробовал открыть, не вышло. Тогда я сунул второй, третий, восьмой, пятнадцатый. Тщетно. А не попробовать ли просто так, шеф? Спросила Кэт и нажала на ручку. Дверь подалась. Кэт толкнула ее. Та отворилась, унося с собой мою связку ключей. Прошу. С издевательской вежливостью предоставила мне право войти первым Кэт. Я не стал требовать от нее подтверждения, что в ту известную нам ночь она действительно не была здесь, в этом доме. Такое объяснение не прошло бы тихо, без инцидентов, а сейчас это было ни к чему. Поэтому я быстро вошел, предварительно оглядевшись, не наблюдает ли кто-нибудь из соседей или прохожих за столь откровенным нарушением закона. Фетт уверенно и не слишком поспешно последовал за мной. В довольно просторном помещении, служившем, вероятно, гостиной, никого не было. Мебель дешевая, чехлы на креслах старые, грязные, потертые, на полу валялись несколько журналов. Единственное, что могло привлечь внимание, так и случилось, это большой портрет мрачной домоправительницы мистера Аугуста Коломбо, цветная фотография в роскошной серебряной раме, лежавшей на старом комоде. «Смотри-ка!» — воскликнула Кэт, беря фотографию. При этом она задела дешевенькую венецианскую гондолу, грохнувшуюся на пол. Кто бы это мог быть? Я хотел объяснить, что мне знакома эта особа и известно, каким образом ее фотография попала сюда, поскольку для меня было ясно, в каких отношениях она и Росси. Но мое внимание привлек шум, донесшийся из соседнего помещения, где, казалось, не могло быть и речи о каких бы то ни было жильцах. Я кинулся туда, однако Кэт схватила меня за руку и задержала из сумочки, она достала Смит и Вессон и сунула мне в руку. Это не очень вдохновило меня. Стук повторился, я поднял пистолет на уровень живота и толкнул ногой дверь, отделявшую нас от соседнего помещения. Однако там никого не оказалось. Судя по вороху этой посуды на столе, это была кухня. Окно как раз напротив двери было распахнуто, и одна створка еще качалась, словно от ветра, а ветра не было. Я подбежал к окну, и уже вдали увидел человека, который, прихрамывая, быстро удалялся по пустырю, заросшему травой и усыпанному мусором. Он не обернулся, и потому я не видел его лица, но по коренастому сильному телу и характерным движениям корпуса догадался, кто это мог быть. «Опять он!» — произнес я, стискивая зубы. «Тот с пляжа?» — спросила Кэт, оказавшаяся рядом. Я утвердительно кивнул. «Да, тот с пляжа», — повторил я всегда, — «он». Мы видели его там, на пляже, до того, как было совершено нападение на меня и на вас, и Пиппинс видел его в ночь убийства жены, теперь здесь».